Глава шестьдесят девятая Ричард тихо выругался, когда конь под ним рухнул замертво. Перекувырнувшись несколько раз в снегу, он вскочил и принялся снимать загнанные лошади вещи. Ему было жаль животное, отдавшее все, что могло. Он уже потерял счет загнанным лошадям. Некоторые скакуны просто останавливались и отказывались двигаться дальше. Некоторые переходили на шаг, и их уже нельзя было заставить бежать. А некоторые мчались до тех пор, пока не разрывалось сердце. Ричард понимал, что слишком жесток к ним, и пытался не гнать так быстро. Но он был не в силах медлить. Когда лошадь умирала или отказывалась идти дальше, он находил другую. Иногда хозяева не хотели продавать коней, желая поторговаться. Но в таких случаях Ричард просто швырял им пригоршню золотых и забирал лошадь. Он и сам был полумертв от усталости. Почти всю дорогу он ничего не ел и не спал. Временами он шел пешком, давая скакуну передышку. А когда требовалось найти новую лошадь, бежал бегом. Ричард взвалил мешок на плечи и побежал по дороге. Он уехал из Тхары две недели назад и знал, что Эйдендрил уже недалеко. Тот факт, что зимнего солнцестояния прошло уже две недели, казался не столь уж важным по сравнению со стремлением добраться до Кылин. Он просто не мог смириться с тем, что уже поздно. Запыхавшись, он остановился на вершине холма. Впереди, сверкая на солнце, простирался Эйдендрил. На склоне горы в дальнем конце города виднелись серые стены замка волшебника. Ричард снова побежал, утопая в снегу. На улицах было полно народа. Люди куда-то спешили, торопясь скорее добраться до места моворостцу. Продавцы стояли, переминаясь с ноги на ногу, чтобы не замерзнуть. Ричард мчался по улицам. Сообразив, что все пялятся на его меч истины, он укрыл клинок плащом Марисвиза. На углу, воткнув в землю короткий шест с перекладиной, стоял торговец. С перекладины свисали какие-то длинные нити. Когда до Ричарда дошло, что именно выкрикивает торговец, он мгновенно вышел из задумчивости. — Волосы исповедницы! — надрывался продавец. — Купите прядь волос матери исповедницы, прямо с ее поганой головы. Спешите. Осталось совсем немного. Покажите вашим детям волосы последней исповедницы. Ричард взглянул на длинные пряди. Волосы Кэлен, вне всякого сомнения. Он сдернул их с перекладины и сунул за пазуху. Торговец попытался воспротивиться, но Ричард с размаху впечатал его в стену. Схватив парня за ворот, он рванул его, приподняв над землей. «Где ты их взял?» «У со совета. Купил на продажу. Я честно приобрел их после того, как их отрезали. Они мои». Торговец начал звать на помощь. «Караул грабят!» Разъяренная толпа попыталась встать на защиту обиженного. Ричард достал меч. Народ мгновенно рассосался, а торговец кинулся прочь, удирая во все лопатки. Хоть Ричард и убрал меч в ножны, при виде дворца-исповедниц гнев с новой силой охватил его. Глядя на огромное здание, Ричард вспомнил, как Кэлен рассказывала ему о великолепии дворца. С ее слов он знал все так, словно уже бывал здесь прежде. Вспомнил он и о женщине, которую упоминала Кэлен. Повариха? Нет, шеф-повар. Как же ее звали? Санд что-то там. А, Сандерхолд, Госпожа Сандерхолд. Кухню он нашел по запаху. Увидев разъяренного искателя, кухонная челядь поспешила укрыться, явно не желая иметь с ним дела. Сандерхолд позвал он. «Госпожа Сандерхолд, где она?» Служки испуганно указали на коридор. Не успел Ричард пройти и несколько шагов, как навстречу ему выскочила миниатюрная женщина. «Что за шум? Кто меня зовет?» «Я», — ответил Ричард. Лицо ее из хмурого стало озабоченным. «Чем могу служить, молодой человек?» — неуверенно спросила она. Ричард старался сохранить грозные интонации, но, похоже, ему это плохо удавалось. «Келлен, где я могу найти ее?» Лицо женщины стало белым, как надетый на ней фартук. «Должно быть, ты Ричард?» «Она говорила мне о тебе». «Ты выглядишь точно так, как она рассказывала». «Да? Где она?» Госпожа Сандерхолт нервно сглотнула. «Мне очень жаль, Ричард», — прошептала она. Совет приговорил ее к смерти. Приговор был приведен в исполнение в день зимнего солнцестояния. Ричард молча смотрел на крошечную женщину.